Глава 19. Потеха, каких не видел свет. Впереди мерцали огни, разбрасывая отблески по деревьям, по дороге, по желтым и розовым осенним кустам. Такой свет Ним вовсе не ожидал увидеть здесь, на подступах какой-то деревне. Явно горел не костер, а множество мелких огней, заключенных в цветные стеклышки. Оттого и блики рассыпались многоцветные, похожие на крылья дивных бабочек. Мия довольно скоро пришла в себя — но сделалась медлительной и печальной, опиралась на руку Велимира и передергивала плечами, будто ее то и дело принималось бить крупная дрожь. Энгли кидал на нее виноватые взгляды. Это ведь он стащил у трактирщика кольцо, когда-то принадлежавшее матери Меи. Ним, в общем-то, сомневался в том, что Мея смогла с первого взгляда безошибочно узнать материнское украшение. Мало ли сколько похожих перстней отлил ремесленник, много у кого могли оказаться похожие. И как к тому же кольцо попало из черненок в липоцвет. Зато Энгли, видимо, все-таки гордился находкой и тайком поглядывал на кольцо, доставая его из кармана и низко опуская голову, так чтобы украшение лишний раз не попадалось мее на глаза. «А впереди веселье ждет», — присвистнул Жалейка. «Так мигать зазря не может. Идемте скорее, любопытно посмотреть. И музыка, музыка, слышите?» Козлоногий поскакал вперед безрассудно и радостно, как ребенок, заметивший лоточника с пряниками. Ним поежился от такой беспечности и покосился на Велимира, бессознательно ожидая от того совета. Велимир вздохнул, поймав на себе выжидающий взгляд, и произнес: «Там деревня. Нужно показать Мею хоть волхву, хоть знахарю, хоть бабке обычной. А может, она остаться там захочет. Всем нам надо передохнуть в обычной избе, не в ведьмовской. Там и воздух, чаще и мысли яснее». «Передохнуть, посидеть и решить, наконец, кому и куда. Сколько можно болтаться вот так от берега к берегу? Мотает, кидает, куда захочет. А мы повинуемся, будто не хозяева сами себе. Хватит, пора кончать с этим». «Эй, не хозяева», — буркнул Энгли. «Он один нам хозяин, куда повернет, туда пойдем». Ним пихнул его локтем в бок. «Когда, когда? А сейчас Велимер точно был прав». Тропа снова повернула, расступились последние ели с можжевельниками и бересклетовыми кустами, и путникам открылось поле, сплошь поросшее увядшим золотарником. В сиреневых туманных сумерках травы казались не бурыми, а серо-серебристыми, хотя в беспрестанном сиянии огней это трудно было разглядеть. Вдалеке виднелись деревенские избы, но о ним и думать забыла крови и отдыхе. На поле творилось нечто неописуемое. Длинные шесты с целыми гроздями цветных фонарей возвышались повсюду, как подсолнухи в огороде, осыпая сотнями бликов трикрытые повозки и дощатую перевозную сцену под пологом-шатром. Перед сценой расположились самые странные музыканты, из всех которых когда-либо видел Ним. Трудно было понять, где заканчивалась их кожа и начинались костюмы, где чешуя, перья и шерсть становились богато украшенными причудливыми нарядами, и у кого на руках красовались перчатки, а у кого когти и многосуставчатые пальцы были настоящими. Инструменты у музыкантов тоже отличались разнообразием и не походили ни на что привычное – ни дудки, ни рожки, ни домбры и ни бубенцы. Возглавляла оркестр старая женщина с мутно-перламутровыми глазами и чуть поблескивающей кожей. Ее голову венчала высокая диадема с каплями жемчуга, А сморщенные губы дули в сложно составной инструмент из полых костей каких-то мелких животных. Музыка сливалась с туманом, плелась печальными, но манящими переливами, звала к себе зачарованным плачем, и трудно было противиться ее волшебному зову, обещающему что-то неведомое, сказочное, желанное. Ним бессмысленно шагнул вперед, но Велимер схватил его за плечо. «Не нужно, не видишь, что ли? Меченые из гильдии. Худо не в ту деревню пришли». «Не бойтесь, они не опасны», — возразил Желейко. Он ближе всех подобрался к сцене и смотрел на музыкантов с немым восхищением. «Я ведь говорил уже, неверная молва о них ходит. Сами убедитесь сейчас». Ближе к деревне Ним заметил движение. Со дворов робко выходила молодежь, приманенная музыкой, и по тусклому блеску можно было понять, что девушки надели на головы и шеи медные украшения, принарядились как к празднику. «Да не зачаруют, подходите ближе», — продолжал распинаться Желейко. Внезапно он присел на траву, стянул сапоги, зашвырнул их так, будто никогда не собирался вновь надевать, снял с пояса рожок жалейку и задудел, подстраиваясь к ритму и мелодии. «Безумец!» — прошепел Велимир. «А вы? Вы что же, тоже побежите к дикарям!» Энгли виновато шаркнул ногой. «Не просто же так мы здесь, и ворожья неспроста открыла двери на эту тропу. Может, и правда нужно остаться и посмотреть?» «Остаться и сдохнуть! Вам мало было прошлых разов?» «Эти-то не такие», — неуверенно протянул Ним. «Страшновато, конечно, но вспомни, как двигались, во что одевались те другие неправильные шуты, совсем иначе». Ним и сам не понимал, что его заставило спорить с Велимиром. Желание встать на сторону Жалейки и Энгли, собственное мнение или музыкальные чары, все-таки прокравшиеся в его мысли. Здравый смысл подсказывал, что нужно бежать со всех ног, укрываться в тихой деревне, но что-то отзывалось в сердце, «Постой, не торопись, прислушайся, присмотрись. Позволь окутать себя незримыми мягкими нитями и увести в другой чудесный мир». Ним тряхнул головой. «Нет-нет, Велимир, разумеется, прав, как всегда». Идем, конечно, идем. Жалейка, — Энгли. «Безумцу место среди таких же», — буркнул Велимир. «Захочет, ускачет на козлиных-то ногах». Мелодия изменилась. Томный печальный мотив споткнулся, кувыркнулся прихотливым переливом и полился шумным потоком. На сцену выкатили жертв, закрепленную на платформе с колесами, а следом вышла невысокая хрупкая девушка до подбородка, закутанная в плащ из дорогого темно-синего бархата, расшитый золотом и серебром. Деревенская молодежь постепенно стекалась на поле. Все нарядные, но нерешительные. Они останавливались стайками в некотором удалении от сцены, толкались и тихо переговаривались, гадая, можно ли подойти поближе. На гладких лицах светился восторг. Девушка на сцене ловким движением развязала ленты, удерживающие плащ, и тяжелая ткань упала к ее ногам. Ним ахнул. Почти все тело девушки покрывала мелкая сверкающая чешуя, как на рыбьем брюхе, но отливала она так, словно каждую чешуйку венчала капелька росы, в которой отражался свет цветных фонарей. Лишь поднимаясь к ключицам, чешуя мельчала и сливалась с кожей, так что на шее и лице ее не было вовсе, Только перламутровое сияние выдавало, что девушка отличается от простых людей. Меченная надменно оглядела зрителей, которые замерли, задержав дыхание. Ее веки блестели от какой-то дивной краски и походили на сине-зеленые стрекозиные крылышки. Какая красавица! выдохнула Мия. Она отцепилась от Велимира и шагнула вперед, ближе к сцене. Жалейка подмигнул ей, продолжая выдавать мелодию в компании музыкантов, возглавляемых старухой с костяным инструментом. Чешуйчатая девушка обхватила руками жертв и ловко по забралась на самую вершину. По полю прокатился вздох. Даже Велимир замер, будто заколдованный сверкающей гаэркой. Сомнений не оставалось. Эти шуты вовсе не те, что превращали свои представления в кровавые побоища. Это совсем другие, но кто знает, что у них в головах. Старуха-музыкантша склоняла голову то влево, то вправо, не отрывая губ от костяной дуделки, закручивая мелодию так, как ей самой хотелось. Её помощники с готовностью и воодушевлением подхватывали любой новый мотив, и только жалейка заметно сбивался, краснел и виновато улыбался в паузах, зато выглядел таким счастливым, что даже смущение ему не мешало. Гаэрка забралась на макушку жерди и принялась не то плясать, не то бороться с кем-то невидимым, плавно и пылко изгибая тело, рисуя руками узоры в воздухе, и каждое ее движение было исполнено такой грацией и небеспричинного самолюбования, что не верилось, будто под сверкающей кожей человек, а не заговоренная ящерка. Она почти не держалась, так слегка зацепившись одной ногой, а все остальное обнаженное и гладкое тело велось, плескалось, будто не было в нем ни мышц, ни костей, одна сплошная красота и гибкость. После девушки-ящерицы выступали другие, Грузный мужчина с густым медвежьим мехом на плечах, руках и груди с легкостью поднимал двух женщин, одну в маске, закрывающей глаза, и в платье из живых бабочек, другую — печальную красавицу с кожей, отливающей золотом. Женщины плясали, стоя на вытянутых руках мужчины-медведя, а золотокожая к тому же играла на гуслях. Юноша с острым рогом прямо посреди лба и широкими перепончатыми стопами пел красивые песни, на языке которого ним не понимал. Женщина с руками-ветками поджигала свою кожу, больше похожую на грубую сосновую кору, и каким-то чудом огонь перебегал с плеч на спину, со спины на живот, вспыхивал ярко и затухал, не причиняя ни малейшего вреда. Выступали и девочка с совиной головой, и старик с перекошенным лицом, к колбу переходившим в рогатый олений череп, и парень с нежными листочками на лице и руках, боязливо съеживающимися от малейшего дуновения, и человек-ворон, сплошь в жестких черных перьях, с чудовищными когтями на скрюченных пальцах. Публика вопила от восторга, ахала, вздыхала, причитала и вскрикивала. Покачивающиеся фонари обливали цветными пятнами полузвериные тела, невиданные лица, рога, когти, перья, ветви, наросты, чешую. Ему казалось, что он видит дивный сон, вдохновленный каким-нибудь крепким княжеским пойлом. Осознание того, что все это происходит на самом деле, просто-напросто не помещалось в голову. Постепенно народу на поляне прибавлялось, и скоро Ниму уже казалось, что вся деревня собралась поглядеть на дивных шутов, каких никто здесь никогда не видал. Из-за леса выплыла медная луна, и яркостью она могла поспорить с дорогими скоморожьими фонарями. Хотелось есть, и даже это желание скоро исполнилось как по волшебству. Деревенский пирожник приволок полный лоток свежих пирогов со снытью, яйцом и пшеницей, и на остатки монет Велимира они смогли выторговать пирогов с запасом. Перстень Энгли решили пока не разменивать. Ним и вовсе думал, что лучше было бы отдать его Мее, да только стыдился предложить, пока она сама не попросит. Когда представление закончилось, плотный занавес из дорогой ткани захлопнулся, и все шуты долго клонились публике, а девочка-сова обходила людей, собирая монеты в меховую шапку. Ним хлопал и свистел до хрипоты, во все глаза глядел на скоморохов, боясь не запомнить что-то из их причудливого облика, Он думал, как подивятся родители, когда он вернется домой и расскажет обо всем, что повидал в княжествах. Довольные деревенские начали расходиться, Нима с друзьями бросали недоверчивые взгляды, мигом распознав чужаков. Велимир моргал, будто боролся с непрошенными слезами и явно поутратил былой пыл, не шипел больше, чтоб бежали скорей, и не спешил обвинять скоморохов во всех бедах. «Идите сюда!» — к ним приближался радостный раскрасневшийся жалейка «Идите, тут ребята хорошие, помогут всем, чем смогут!» Он зазывно махал руками, приманивая своих попутчиков, и на лицо Велимера вернулось хмурое выражение. «Не тронут, думаешь?» «Нет, нет, что ты! Пойдем, сам увидишь!» Ним не стал спрашивать, от отчего Жалейка так уверен, хотя сам познакомился с меченными шутами какой-то час назад. «Посмотреть вблизи страсть, как охота!» Энгли первый шагнул к Жалейке и так решил все за остальных. За сценой оказался большой шатер, устроенный так хитро, что с трудом просматривался за занавесом. Жалейка уверенно вошел внутрь и пригласил друзей, все так же возбужденно размахивая руками. Ним, смущаясь, шагнул следом и замер. Сперва ему показалось, будто он попал под крышку чудесной шкатулки. Повсюду богатая цветастая парча, маленькие фонарики с цветными стеклами, почти такие же, как висели на шестах, но гораздо тоньше и изящнее. Резные сундуки, раскрывшие свои пасти и давящиеся ворохами искусных нарядов, Связки самых разных украшений, музыкальных инструментов, масок, костюмов и невиданных предметов, о предназначении которых Ним мог только гадать. Среди всего этого великолепия сновались комарохи, которых Ним уже видел на сцене. Девушка-ящерка надела парчевое платье простого кроя и стирала краску с век тряпочкой, смоченной в ароматном масле. Девочка-сова только-только вернулась и уселась на один из сундуков, принявшись пересчитывать монетки с алчущим блеском в рыжих глазах. Однорогий парень и мужчина-медведь хохотали, держа в руках кубки с каким-то пряным напитком. Перламутрово-глазая старуха отдыхала, скрестив ноги и опустив веки. От чего то ним понял, что это именно она позволила жалейке привести друзей. От нее исходила неведомая сила, похожая на силу ворожии, а может, так просто казалось из-за ее властного облика. «Девочка у вас больна», — проскрипела старуха, не поворачивая лица. «Покажите трегору». Мея ахнула. Ним обернулся к ней и заметил, что глаза у нее покраснели и нехорошо блестят, словно в лихорадке. Мея больна? Да, может, старуха права, и та успела простыть. «Кому?» — переспросил Жалейка без тени стеснения в голосе. Он двигался и вел себя так, будто прожил в этом шатре не один месяц. огоро за занавеской». Только теперь Ним заметил, что один угол шатра спрятан за темно-синим занавесом, будто там кто-то решил уединиться. чего то ему стало не по себе. «И что, прямо так пройти можно? Он волх, ваш местный, выходит». Велимир все топтался у порога, не заходя внутрь. Старуха хмыкнула без улыбки, пожевала тонкие губы, глядя белёсыми глазами куда-то в пустоту. «Не волх, но кое-что разумеет. Ты заходи, не бойся. Посмотришь сам, что не звери мы, какими нас рисуют». «Рисуют. Вот уж точно». Ним бы хотел, чтобы всех этих странных людей кто-то запечатлел маслом на большом холсте и непременно в движении, в свете цветных отблесков, чтобы картина сделалась как можно более живой и чтобы ни у кого не осталось сомнений, что ремесленник изобразил то, что истинно видел, а не свои фантазии. «Иди, иди уж!» Старуха махнула когтистой рукой. Жалейка взял Мею за локоть и по-хозяйски повел к занавеске. Присутствие чужаков, казалось, нисколько не смущало скоморохов. и даже то, что чужую девушку вели к этому самому Трегору, волновало их не больше, чем звезды в небе. Занавес распахнулся раньше, чем его отодвинул Жалейка, заставив кудрявого музыканта замереть с протянутой рукой. Таинственный Трегор оказался довольно высоким и широкоплечим, а большего по его облику и сказать было нельзя. Все тело мужчины укрывало одежда из темного бархата, кисти рук прятались в перчатках, А лицо скрывала кожаная маска с такими узкими прорезями для дыхания и для глаз, что через них совершенно ничего нельзя было разглядеть. Ним оторопело отступил. Трегор показался ему страннее всех скоморохов, и от вида всей этой закутанной фигуры по шее пробежали мурашки. «Что он прячет? Что там под маской? Неужели что-то еще более невиданное, чем у тех меченных шутов, которые выступали?» «Вы не мечены», — глухо бросил он. Из-за того, что маска оставалась недвижимой, казалось, будто голос принадлежит кому-то другому, а мужская фигура — лишь кукла, за которой прячется кукловод. «Что вам нужно?» Жалейкин пыл сразу поостыл. Он замялся и принялся приглаживать кудри, будто решил прихорошиться. «Ой, да чего тебе стоит, девчонку их посмотри!» — подала голос старуха. Ним так и не мог понять, слепая она или зрячая. Перламутровые глаза почти не моргали, зато круглая голова всегда обращалась к собеседнику, отчего старуха тоже напоминала сову. «Жар у ней, больная, поди...» мея и правда выглядела неважно. За все время совместного путешествия Ним почти не разговаривал с ней и вообще имел довольно смутное представление, о чем можно общаться, чтобы не задеть и не напугать Мею. Признаться, его даже пугала девушка, погубившая целую деревню, пусть и не в одиночку. Но, внимательнее присмотревшись к ней сейчас, он заметил, что Мея стала бледнее обычного — Лицо покрылось испариной, а дыхание со свистом выходило из приоткрытого рта. Трегор отодвинул жилейку, подошел к Ми, взял ее руки в свои и долгим взглядом посмотрел в глаза. Девочка сова слышно подошла поближе и с жадностью наблюдала за гостями. Нет. Трегор осторожно качнул головой, будто боялся, что маска сползет и откроет его тайну. Не вижу. Может быть, хворь обычная от сырых ночёвок, а может быть. Нет! Велимир яростно отпихнул Трегора от меи. Ним почувствовал, как все скоморохи, находившиеся в шатре, насторожились и напряглись, приготовившись защищать своего. «Знаю я, к чему ты клонишь, но ты не прав. Не можешь быть прав». «Ты видел морь, мальчик?» Велимир замолчал, глядя из-под лобья то на Трегора, то на старуху. На мею он нарочно не смотрел, будто боялся увидеть в ней то, что могли увидеть меченые. «А я видел», — продолжил Трегор, не дождавшись ответа. «Много раз. И тогда, и ныне. Морь коварно. Ее первые шаги легки, как поступерсёнка. Кто-то сразу начинает бредить, сходить с ума, кто-то давится кашлем. У иных поднимается жар. Морь обнаруживает себя, когда бывает слишком поздно. Не лучше ли сперва подумать о худшем, а потом обрадоваться, что вышло не так, чем понадеяться на лучшее, а после сожалеть о своей беспечности?» «Вы знаете, как это лечить?» — спросила Мия. «Прошу вас, не слушайте его...» Она, осуждающе кивнула на Велимира и снова повернулась к Трегору, будто селилась рассмотреть лицо сквозь маску. Велимир опустил голову, будто получил пощечину. Жалейка сочувственно потрепал его по плечу. «Я уведу ее ненадолго», — вымолвил Трегор. «Не даю ни единого обещания. Она сама захотела, вы все слышали. Пока можете угоститься тем, чем вас пожелают угостить». Они, смея, шагнули за занавес, и тяжелая ткань сомкнулась за их спинами, как речные воды над головами тонущих. Тут же к друзьям подошла золотокожая девушка с подносом засахаренных фруктов. «Благодарю, красавица!» – оживился желейка и взял сморщенный финик. Ним подивился. У них в стезеле на редком торгу можно было найти финики, разве что какой купец умышленно плыл за ними в мостки. В Зольмаре говорили, чем только не торговали, но чтобы здесь, в княжествах. «Худое дело!» – выкрикнул старик с оленями рогами, вбегая в шатер. «Местные, с топорами и вилами, на нас идут!» «Неблагодарные стервицы!» – выплюнула старуха и неожиданно резво вскочила со своего сундука. «А ну, запрягай лошадей, грузи добро! Не деремся с простым людом, хоть они и рассказывают про нас небылицы!» Скоморохи засуетились, засновали всюду деловитым роем. Никто не злился, не пугался, каждый знал свое дело. и Ним понял, что такое для них не впервой. «Не успеете ведь!» — крикнул жалейка «Вон сколько всего собрать до да убрать! Давайте лучше я выйду, поговорю!» «Один против пары дюжин мужиков с топорами!» — хмыкнул однорогий скоморох и пихнул в руки Желейки ворох сверкающих сценических нарядов. «Не болтай и иди сложи все в сундук! Трегор нам поможет, успеем все!» «Мия, отдай ее!» — закричал Велимир, тормоша занавес Трегора. Ты слышал? К вам идут местные. Я не собираюсь ждать, пока тут случится побоище, мы уходим. Занавес резко распахнулся. Трегор молча прошел мимо ошарашенного Велимира, в несколько широких шагов пересек шатер и вышел наружу. Эй, не тронь его! предостерегла старуха, плавно но шустро складывающая инструменты по футлярам и чехлам. Помешаешь, нам всем не сдобровать и вам гостям нашим тоже. Девчонка твоя у нас остается пока, это и дураку понятно. «А ты, коли помочь ей хочешь до сне остаться, помогай, давай, а не голоси!» Ним никогда не видел Велимира таким растерянным, и в другой ситуации даже посмеялся бы над свечником, который разом стал выглядеть младше и ниже ростом. «Остаться?» — беспомощно повторил Велимир. Его пихнул в спину мужчина-медведь. Ним заглянул за занавес. Мия лежала на сложенном в несколько раз покрывале и не то спала, не то просто отдыхала. Как скоморохи собирались ее выносить. Он махнул Велимиру, который так и продолжал потерянно мяться среди шутовского переполоха, и вместе с Энгли они растолкали Мею, поставили на ноги и вывели наружу. Девушка-ящерица сняла и загасила фонари. Поле накрыла мягкая туманная тьма, зато со стороны деревни отчетливо виднелись горящие факелы и слышались грубые голоса, выкрикивающие что-то отрывистое и яростное. Ним прикинул, что за прошедшее время люди должны были уже приблизиться к шутовскому стойбищу, но чего-то до сих пор были довольно далеко. Велимир и Энгли помогли Мее забраться в одну из повозок, куда шуты грузили инструменты и наряды, а Ним задержался, заметив в поле одинокую фигуру, закутанную в темную ткань. Трегор стоял среди жухлых стеблей золотарника, сложив руки перед лицом и будто что-то шептал. Об этом Ним догадался по пару, вырывающемуся из отверстия в маске. Под ногами Трегора расстилался влажный сизый туман и тек по полю дальше к деревне. На к нему показалось, что этот туман путается под ногами озлобленных шутовским представлением деревенских мужиков, мешая им идти с обычной скоростью, но он быстро отмел эту мысль «безумие, чистое безумие». Главный шатер, на удивление, просто обернулся относительно небольшим свертком и уместился в телегу. Сцену разобрали и прицепили дополнительным грузом, и лишь дождавшись протяжной трели из старухиного инструмента, Трегор резво развернулся, бросился к обозам и запрыгнул в телегу к остальным. Факелы тут же стали приближаться скорее, и когда скоморожьи кони потянули телеги, деревенские вбежали на поле. Вслед телегам полетели топоры и камни, но кони уже успели разогнаться и уносили скоморохов прочь. Ночь прошла в пути. Велимер не пожелал оставлять Мею со скоморохами одну, а Ним и Энгли, посоветовавшись, тоже забрались в телегу. Шуты собирались ехать на восток, И путников это вполне устраивало. Когда Ним смотрел на проносящиеся мимо деревья и луга, у него кружилась голова. Виды сменялись чудовищно, неправдоподобно быстро, и перед глазами снова и снова вставал трегор, шепчущий что-то и навлекающий туман на деревню. «Он волх, шепнул Энгли. «Очень сильный Волк. Не зря гильдия его своим князем выбрала». «Князем?» — ужаснулся Велимир. «Право же не узнаю тебя», — фыркнул Энгли. «Не подменили ли?» «Это Мея тебя таким сделала?» Велимер наверняка вспыхнул или нахмурился сильнее обычного. В темноте крытой телеги нельзя было разобрать. Они втроем забились в угол телеги вместе с девочкой-совой, однорогим и медведем. Жлейка хитро подмигнув, забрался в телегу к музыкантам, а Мею забрал к себе трегор, и Ним хорошо понимал волнение Велимера за подругу. С другой стороны, они не могли бросить ее сейчас, а никакой опасности от скоморохов вроде бы не исходило. Бархатная ночь стелилась над княжествами. Леса то вскрикивали, то стонали, то лепетали тихо. И нельзя было понять, кто ахает и воет: звери, птицы, нечистицы или студеный ветер. Девочка сова подобралась ближе, протянула когтистую ручку и очень серьезно произнесла, сверкая круглыми глазами: "Меня зовут Ота, а вас как? Вам тоже нужно рассказывать о себе всю правду". Смутился Ним. Ота замешкалась, примолкла, а потом уверенно ответила. «Нет, мы не такие. Мы ничего не просим. Я дала вам имя, а вы дайте свои. И все. «Я Энгли, этот Ним, а...» Энгли осекся. а Ним понял, что он ждет позволения Велимира представить его тоже. «Я Велимир. Что он сделает с Мей? Он встрепенулся, будто очнулся от сна, сжал кулаки и повернулся к маленькой Отте. Его лицо кривилось от злобы. «Вы обязаны сказать...» «Мы ничем тебе не обязаны, деревенский человек». отозвался однорогий от юноша. «Зато ты нам очень даже. Что было бы, если бы те люди обнаружили в поле вас с больной девчонкой в придачу?» «Не пугай мальцов, жернах», — оборвал его медведь. «Они гости князевы. Вежлив будь, да не лезь, куда не просят. Приедем скоро». Нему совсем не хотелось ссориться со скоморохами, тем более сидя в их повозке. Мужчина-медведь пугал одним своим видом и вкрадчивым громовым голосом, А парнишка легко мог проткнуть обидчика рогом, похожим на сужающуюся к концу саблю. Просто сидеть здесь уже было страшно, что уж говорить о перебранках и склоках. Девочка-сова Ота забралась на коленки к однорогому жернаху и сверкала глазами из дальнего угла повозки. Больше она не пыталась завести разговор с гостями, и даже Велимир не пытался разузнать что-то о Мии до самого конца поездки. Повозки остановились у огромного озера, окруженного еловыми лесами. Когда Ним ступил на землю, его охватила необъяснимая дрожь, и причиной тому был даже не промозглый ветер, пропитанный солоноватым запахом озерной воды, а какое-то непрошенное чувство, похожее одновременно на парализующий страх перед чем-то всеобъемлющим и бескрайнее уважение к нему же. «Тут будто узел всех дорог сразу», прошептал Энгли, обхватывая себя руками в попытке согреться. «У них были совсем тонкие летние рубахи, и теперь, когда год повернулся к зиме, Становилось по-настоящему холодно. «Мёрзнешь, Белобрысый?» спросила девушка-ящерица и бросила Энгли несуразный плащ с широкими рукавами, сшитый из разных лоскутов. «Держи, у нас добра много, и друзьям твоим сейчас найду». С выгружали часть скарба из телег, распрягали лошадей, потных и уставших от ночной скачки. Никто из них, казалось, не придавал совершенно никакого значения тому, что среди них теперь было пятеро чужаков, и ним в ярости сжал кулаки. Показное безразличие злило, унижало, и хуже всего было чувство, что меченные шуты, так же как незримый и, скорее всего, несуществующий господин Дорог, с чего-то решили взять в свои руки судьбы и жизни пятерых незнакомцев. «Где она?» Велимер заглянул в телегу, из которой выносили скрученный кулем шатер. «Где Мия? «Будет со мной», — ответил Трегор, легко спрыгивая на землю и обтряхивая руки одна об другую. «Отойдем поговорить». Ним поплелся было следом, Но Велимир отмахнулся, не нужно, мол. Среди скоморохов сновал жалейка, помогая то одним, то другим выгружать и переносить. Он больше не прятал козлиные ноги, и было похоже, будто путешествовал со скоморохами всю жизнь. Чуть в стороне, под прикрытием еловых ветвей, Ним разглядел несколько потемневших, но добротных исп, откуда выходили другие меченые, встречали прибывших. «Давай и мы поможем, что ли?» – растерянно предложил Энгли. Ним согласился. Но лучше хоть чем-то заняться, чем стоять столбом, всем своим видом подчеркивая, насколько отличаешься от остальных. Пожалуй, он никогда еще не чувствовал себя настолько неуютно. Велимир вернулся, когда телеги оказались уже разгружены, кони напоены и вычищены, а большой шатер собран и установлен недалеко от озерного берега. В груди у Нима заныло, когда он взглянул в озабоченное лицо свечника. «Мы остаемся, пока он не вылечит Мею», — сообщил Велимир. «Так он вроде колдовать умеет». Энгли потер нос и спрятал пальцы в длинные рукава плаща. «Вылечит быстро, да разбредемся. Неплохо все в общем-то. Подкинули нас с ветерком. Мне вот одежка перепала. накормят, думаю, и ночевать пустят». Велимир провел рукой по грязным волосам и озабоченно опустил голову. «Не думаю, что быстро. Он сказал, что не может лечить волшбой. У них есть бабка-ворожия, но...» Велимир сглотнул. «Она не умеет лечить морь». «С чего ты взял, что умею именно морь? Воскликнул ним. Это что, Трегор тебе сказал? Вельмер поднял на них с Энгли беспомощный взгляд, снова оправил волосы и глухо произнес. Он сказал: Сказал, что наконец ее учуял. Непростая хворь не от холода или сырости ее в жар кинула. Вы знаете что? Вы идите вдвоем, нечего вам тут делать. А я обещал умею, что пристрою ее куда-нибудь. Вот и буду тут до тех пор, пока что ты ее не вылечат. Они вылечат должны. Мы ведь рано заметили. А чем раньше, тем лучше. Энгли положил руку на плечо Велимиру. «Успокойся. Ты молодец, ты у нас взрослый и ответственный, с тобой никто не пропадет. Что ты можешь сделать? Пристроил уже, тут ей будет неплохо. А тебя дома ждут мать, отец, сестренка. Давай к ним, довольна уже. Где мы сейчас? Доберешься домой?» Велимир криво усмехнулся, безрадостно и отрывисто. «Мы в Чуднинском Энгли. Не знаю, что за сила на стороне этого трегора, но он умеет делать что-то со временем. «Замедлил деревенских с вилами, а коней своих ускорил так, что все средимерное почти насквозь проскакали. Я далеко от дома, никогда так далеко не забредал». Ним не знал, чем утешить Велимира, поэтому просто обнял. Свечник уткнулся лицом в его плечо, и Энгли, недолго думая, присоединился к объятиям. Скоморохи прикатили в шатер бревна и пни, постелили сверху покрывало и подушки, принесли несколько дощатых столов, Развели снаружи костры, а изысп понесли горшки с кашами, пироги и жареную дичь. К нему Энгли и Велимиру подскочил жалейка с какими-то тряпками в руках и достаточно бесцеремонно начал подталкивать друзей к шатру. «Давайте, давайте, все собираются. Вы здесь гости, значит, тоже обязаны посидеть». «Ты, смотрю, уже освоился и все обычаи выучил», — огрызнулся Энгли. Жалейка беспечно улыбнулся. «Ну, я того и хотел. Вот она, гильдия. Не гадал, что так скоро их встречу». Все благодаря вам, ребята! Тут, между прочим, вам передали. Он сунул нему и Велимеру тряпки, которые оказались такой же странной верхней одеждой, как то, что уже было надето на Энгли. Нему достался темно-синий бархатный кафтан, тяжелый, зато действительно теплый. Ним не стал возражать. Погоди! Энгли потянул Велимера за рукав, не давая отойти. То есть они думают, что умея и морь, но оставляют ее у себя. И мы. что если мы от нее уже заразились? Или заразились вместе с ней? «Там у воротка Растельца были больные, помните?» «Второй раз море не подцепишь», — отмахнулся Желейка. «Так что ни там ни мне ничего не грозит. А вы трое и правда можете заболеть. Да ведь и до этого могли. По улицам да по деревням морь катится, и прятаться она мастерится, не знаешь, где ее встретишь». «Я пока останусь», — упрямствовал Велимир. «Но Желейка прав, не знаешь, где морь найдешь». «Тут уж не наша воля», — со вздохом согласился Энгли. Он огляделся по-хозяйски, ударил рука об руку и кивнул Ниму. «Место хорошее, меченые нас пока не бьют. Сейчас посидим и решим. Что желейка угощать, говоришь, будут?» Желейка широко ухмыльнулся. Из шатра так дурманюще тянуло едой и пряным сбитнем, что ним согласился. Насытый желудок, и думаться будет лучше.